Житие святого пророка Авдия. Святой пророк Авдий был родом из села Вифарама, близ Сихема. Он служил при дворе царей израильских и был домоправителем у царя Ахава. От юности своей он был весьма богобоязнен, и когда весь Израиль отступил от Бога и стал поклоняться скверному Ваалу, он тайно служил единому истинному Богу отцов своих, спасшему Израиля от Египта и проведшему его через Черное море посуху. Когда беззаконная Изавель истребляла всех пророков господних, Авдий взял сто пророков, скрыл их по пятидесяти в двух пещерах и кормил их хлебом и водою во время голода, бывшего во дни пророка Илии. Однажды Ахав призвал Авдия и сказал ему, «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота». И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, а Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, навстречу ему показался Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я, пойди скажи господину твоему, Илья здесь». Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава?»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 И когда Ахава увидел Илью, пророк Божий обличил его в заблуждении и затем сотворил великое чудо, свел огонь с неба на жертву и воду, как пишется о том в Третьей книге царств. Видя это, авди радовался всемогущей силе Бога своего и распалялся любовью к нему и горел ревностью о нем, и усерднее служил ему, исполняя заповеди его. Затем, когда умер Ахавы, царство израильское, после него принял сын его Ахозия, Авдий нес воинскую службу. По свидетельству святого Дорофея и блаженного Иеронима, он был один из трех пятидесятников, посланных Ахазиию к пророку Илии, из коих двух сжег огонь, упавший с неба, по слову пророка, а третий, который и был Авдий, был помилован. Он приступил со смирением к святому пророку Илии и умолял его и говорил ему, «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, этих пятидесяти предачами твоими». Потому-то и пощадил его Илья, и, встав, пошел с ним к царю. С того времени Авдий оставил царскую службу и пошел за святым пророком Ильею, и получил дух пророчества, как сохранивший и питавший пророков Господних, и сам последовавший за пророком. По смерти он был погребен вместе со своими предками».